Глава 21. Бегство. «Парень, мне не до шуток. Нам отсюда нужно выбираться. Сейчас мы в одной лодке, а потому и действовать нужно сообща. В чем заключается план?» Поинтересовался я, хотя был уверен, черный лжёт. Все просто. Убиваем друг друга и возрождаемся за пределами цитадели». «Я могу бить прикосновением». В моей голове стал зарождаться план действий. Вот только сбыться ему было не суждено. Ноги свои пощупай, они прикованы к полу, а между нами метров шесть расстояние. Хотя ты ж без сознания попал сюда. Слушай, у тебя была способность убивать взглядом. Что с ней не так? Откат долгий. Почти не соврал я, нащупав на лодыжках оковы. «А ты как меня собирался прикончить?» «Способность у меня есть, водная плеть называется. До тебя смог бы дотянуться. Умирал хоть раз от удушья». Мечник засмеялся. Наш разговор прервал металлический звук, словно замок на гаражных воротах пытаются открыть. Затем послышался скрежет дверных петель и последовавший за ним глухой удар. Звук падения чего-то тяжелого и тихое ругань. Проклятая темнота. Ничего не видно. «Чистый, я пришел по просьбе Эраи». Раздалось в темноте. «Помогу бежать отсюда. Прошу, не делай резких движений, это ни к чему». Я вспомнил и этот голос. Черт, да сегодня день неожиданных встреч. Это же тот ушастый, что пленил меня в красной зоне». Только тогда он разговаривал совершенно иным тоном. Свет фонаря отвлек меня, заставив сощуриться. Я уже был открыл рот, чтобы послать ушастого куда подальше. Когда эльф, выхватив лучом света черного, с усмешкой произнес. «Ты смотри, в одной клетке сидят два хумана, которые смогли меня одолеть». Черный не убивай его!» Попросил я, зная отношение мечника к нелюдям и измененным. и тут же обратился к эльфу. «Не знаю, как тебе обращаться. Этого заключенного необходимо освободить». «Нам пригодится сильный боец», — согласился Ушастый. «На Лорда не действует моя способность, а твой сокамерник очень силен. Подождите пару минут, я сниму кандалы и прошу, не надо пытаться меня убить». Сейчас я на вашей стороне. И сколько продлится твое сейчас? Эхидно поинтересовался черный. Пока мы не покинем цитадель, ответил эльф. Я дал и рае слово заботиться о ней. В отличие от вас, хуманов, мы всегда держим данное слово. Данное перворожденному, не человеку, рассмеялся мечник. Но если ты поможешь нам покинуть это негостеприимное место, я тоже даю слово не убивать тебя в ближайший час. «Как тебя зовут?» В памяти всплыл рассказ ушастый о том, что ее сопровождал брат. Я даже запомнил его имя. «И где сейчас Ирай?» Мое имя Абиэль», — Произнес перворожденный, склонившись над моими ногами. Раздалось позвякивание ключей. «Вот чёрт, Придется на эльфе использовать допрос. На слова этой нелюди я не поверю. А ведь хотел применить способность на чёрном. Уж больно много к нему вопросов, ответы на которые не получить добровольно. «Ты действительно не хочешь причинить нам вред?» Задал я вопрос, схватив Абьели за плечо. Способность экзекутора подействовала мгновенно. Ушастый даже дернуться не успел, как превратился в послушную марионетку. «Я не причиню вред тебе, чистый, так как дал слово сестре. А вот твоего сокамерника убью при первом же случае. Зачем помогаешь нам? Перворожденные не должны подчиняться грязным хуманам. Благодаря вам мы убьем лорда и установим в цитадели наш закон». С последними словами ушастого я почувствовал, что мои ноги освободились. Я, не отпуская плеча эльфа, попытался подняться. С трудом но смог встать на плохо сгибающиеся ноги, а вот что делать с Ушастым дальше, понятия не имел. Спроси, знает ли он, где наше оружие? произнес черный, явно разобравшись в происходящим. Я тут же повторил вопрос ушастому. Наверху в донжоне, там есть специальная комната по трофеи. А мы сейчас где? В подвальных этажах. Следующий вопрос я не успел задать. Голубая молния, метушась от мечника, захлестнула шею переворожденного и рывком свалила его с ног. Тот забился на каменном полу, словно рыба на суше. На водной плети держала крепко, так что эльф, подергавшись минуту, затих. «Макс, падай связку с ключами и посвяти мне фонарем, а то ни черта не видно». Произнес черный как ни в чем не бывало. Хотелось послать его нахрен, но обстоятельства не располагали к подобному. Зря ты его убил, он же рядом где-то очнется. Быстро прибежит сюда. Я подобрал фонарь, затем нащупал связку ключей и двинулся к сокамернику. Да и выбраться отсюда без него сложно будет. Живой он, вырубился, успокоил меня мечник, протягивая руку за ключами. Давай скорее, еще подобрать нужно. Через пару минут черный сбросил со щиколотаковы. Помассировал ноги, прихрамывая, двинулся к эльфу. Вдвоем мы быстро приковали ушастого на мое место а сами двинулись на выход. Короткий, в пару метров коридор, с десяток ступеней, и мы протиснулись в узкий дверной проем, за которым прямо на полу развалился командора. Пришлось волоком стащить здоровяка вниз и приковать рядом с эльфом. Чистый дальше придется убивать разумных. Ты готов к этому?» Шо потом спросил мечник. Мы уже миновали узкую дверь и вплотную приблизились к следующей, плотно прикрытой. «Мне бы до оружия добраться», — успокоил я черного, вновь ставшего моим напарником. Что делать-то будем, если нам удастся зачистить башню? «Командор!» Раздалось из-за двери. Мы тут же заткнулись, став по обеим сторонам дверного проема. Дверь распахнулась, впуская внутрь мужика с топором в руках. «Эй, Аби, вы чего там застряли? Через час ночь настанет. На стены пора подниматься!» «Хрязь!» Мощнейший хук правой швырнул мужика назад. «Будь противник в простой одежде, разбил бы затылок дверной косяк. Но он был в мотошлеме а потому быстро пришел в себя. Мужику бы заорать, но нет. Глухо зарычав, он начал поднимать топор, собираясь сразить обидчика. Мой удар под колено оказался куда эффективней. Противник взвыл, выронил оружие и схватился за ушибленную ногу. Пах, ты чё, опять башка о крюк ударился!» раздался снаружи песклявый голос. В это же время чёрный метнушись к скулящему мужику, врезал тому коленом в основание шеи, а я подхватил топор и рванул на выход. В висках на батом бился пульс. Адреналин придал силы решимости. Второго противника я буквально снес, опрокинув на спину, и тут же толком не осознавая своих действий, рубанул мужика топором. Смачно чавкнуло лезвие, врубаясь в незащищенную шею, а в следующий миг оружие исчезло из моих рук. По инерции я завалился на в конвульсиях тела, в лицо ударила струя крови. Чертыхасть откатился в сторону, вытирая глаза рукавом. Полегче, парень, произнес черный, выскочивший следом за мной. «Знаешь, куда идти? А то меня во дворе повязали, суки!» «Туда!» — я указал на лестницу. «Не понял, ты наверх собрался?» — удивился мечник. «Там мой питомец, надо освободить!» Я, потирая ушибленный при падении локоть, двинулся в нужном мне направлении. «Пожалуй, ты прав. вдвоем у нас есть шанс!» Чёрный поспешил следом. «Какого хрена у вас происходит?» — раздался сверху голос лорда. «Командор, тащи свою задницу на стены!» А то эти идиоты опять твари во двор запустят. Шш. Черный привлек мое внимание. Приблизившись, он шепнул на ухо. Я иду первым. Постараюсь задержать его плетье, чтобы ты смог подобраться поближе и использовать способность. Сука, командор, матанга ты порыла. Если ты через пять минут не окажешься на стене, я спущусь и заставлю тебя лично активировать алтарь. Мы уже поднялись на один этаж, когда местный хозяин вновь подал голос. В этот раз в нем было куда больше злобы. «И мне плевать, что у вас там происходит!» «Лорд, эльфы бочу затеяли!» — крикнул в ответ черный, копируя писклявый голос мужичка, которого я зарубил топором. «Они охренели?» — раздалось сверху. «Говорил же, проблемы будут. Но нет, хорошие бойцы, лучшие охотники!» С лордом мы столкнулись на лестнице, причем для нас неудачно. Противник спускался, держа в руках помповый дробовик. Увидев нас, он тут же навел оружие на поднимающегося первым черного и выстрелил. Бах! Пуля с визгом от стены, улетев в неизвестном направлении. Одновременно с первым выстрелом мечник активировал водную плеть, захлестнувшую оружие лорда. Тот инстинктивно попытался высвободить оружие, по инерции двигаясь вниз. Черный наоборот остановился и рывком дернул плеть на себя. Противник выпустил дробовик из рук. А в следующую секунду произошло что-то непонятное. Яркая вспышка разорвала моего союзника на части. Мне с трудом удалось уклониться от ноги мечника. Щенок, иди сюда! зарычал разъяренный лорд, вытягивая в моем направлении руку. Хрен я позволю сбежать такой вкусной добычи. Прикосновение, и в следующую секунду уже мертвое тело противника начало заваливаться на меня. Я с трудом успел увернуться. Твою бабушку, как же я устала! Через силу на трясущихся ногах я поднялся на верхний этаж. «Нюша! Нюша, ты где?» «Максим?» Откуда-то слева раздался голос и рай «Мы здесь, на заперли!» «Что за чушь?» Абиэль сказал, что пришел в темницу по просьбе эльфийки. И тут выясняется, что она была все это время заперта. Что-то здесь не так. Нужно найти моё оружие и вещи, а после искать питомицу. Где тут комната с трофеями? Одна оказалась заперта снаружи. За ней ругалась и просила о помощи Эрая. Туда я решил зайти в последнюю очередь. Вторая была спальня лорда, и лишь в третьей я нашел то, что искала. Весь мешок валялся на полу, придавленный моим оружием. На ствол довода был найден хронометр, но самого главного, Нюши, здесь не было. Черт, неужели нужно искать за той дверью? А если лисы вообще нет в башне? В этот момент за окнами окончательно стемнело. Наступила ночь. Перед глазами тут же вспыхнула надпись. Серафим, талант очищения полностью усвоен. Все имеющиеся печати, метки, проклятия, отравления удалены как с тела, так и с ауры. Повторная активация очищения, возможно, не раньше, чем через 10 дней. Затраты на активацию очищения – 200 сил воли. Практически на ощупь я вышел из комнаты, осмотрелся, используя подсветку хронометра. Нашел большой фонарь, имитирующий лампу летучая мышь. Повернул выключатель, и помещение залил мягкий свет. И что делать дальше? Неизвестная бесновато, притворявшаяся эльфийкой, затихла. И почему-то мне думалось не к добру. Да пошло оно все. Плюнув на осторожность, я упер приклад вертикалки в плечо, навел ствол на дерево и выстрелил. Тяжелая пуля разворотила дверное полотно, а полыхнули какие-то надписи, а затем мне стало не до разглядываний. Из комнаты на меня бросилась тварь. Женское тело, покрытое черной шерстью, звериная голова и хвост. Зверолюд? На размышлении не было времени. Я выстрелил второй раз, нападавшего швырнуло назад, словно он получил мощный удар в грудь, хотя так оно и было, пуля попала чуть ниже шеи. Я забросил ружье за спину, вынул взведенный ТТ и приготовился стрелять. Не понадобилось. Прямо на моих глазах, в тусклых ход цветах фонаря, стоящего за спиной. Тело зверолюда изменялось, превращаясь в лиси. Да как так? Неужели я самолично убил Нюшу? раздалась из комнаты с разбитой дверью. «Твою бабушку нашел. «Иди сюда, проказница!» — улыбнулся я и тут же помрачнел. «Вот роды. они тебя в клетку посадили». Через пару минут, освободив Чернобурку, я двинулся вниз по лестнице. У меня было несколько вопросов к лорду, которые придется задавать командору. Ответит ли он? Снаружи раздался устрашающий рев, прерванный многочисленными выстрелами. но лимбуса вступала в свои права а я совершенно не горел желанием выходить из башни, чтобы помочь обороняющимся. Жители цитадели спокойно приняли тот факт, что меня закрыли в подвале. Им было плевать на чужака. «Эрая? Какое ей до меня дело, как и мне до нее. К тому же рядом со мной опасно находиться. Слишком многие охотятся за моей бессмертной душой, будь она неладна. Нюша, спрячься где-нибудь и жди меня. Я скоро». Приказал я лисице, а сам стал спускаться. В подвале меня ждал сюрприз в виде убитого эльфа и умирающего здоровяка. Командор что-то бубнил себе под нос, пытаясь зажать руками страшную рану на груди. Чем его приложил ушастый, непонятно. Обияль же валялся в углу камеры с оторванными ногами и свернутой шеей. Великан смог разорвать кандалы и перекончить предателя. «Командор, я могу залечить твою рану в обмен на информацию». Бормотание тут же прекратилось. «Это ты чистый». Здоровяк сощурил глаза от бьющего в лицо света. Подтверди свои слова, тогда и поговорим. Это зелье исцеления. Я вытянул перед собой флакончик. Адам тебе, если расскажешь, зачем меня схватили и кто заказчик. К дьяволу все, произнес раненый. Тебя заказала кто-то из владык хаоса. Позавчера пришел новичок, весь упакованный, словно из полицейского спецназа. Раскидал нас как щенков, мы ему даже броню поцарапать не смогли. Так вот, этот боевик долго беседовал с лордом, а затем ушел. Лорд тут же собрал малый совет, на котором показал твой портрет. В общем, за живого тебя такие артефакты обещают, что любой согласится. Мы тут же направили рейдовые группы. «Командор!» Слова здоровяка прервали крики внутри башни. «Эй, кто-нибудь, у нас беда! Твари прорвались за стену! Лорд! Да где же вы все?» «Держи. Я катал фиал по полу» и убедился, что здоровяк подберет его. «Часть выпей, часть плесни на рану. Через пару часов оклемаешься». Когда я вернулся на первый этаж башни, внутри уже собралось человек 15 все, кто остался в живых. Вход внутрь уже был закрыт на пару мощных засовов, и сейчас уцелевшие спорили, кто должен активировать алтарь. Выцепив взглядом Вася, единственного мне знакомого, я приблизился к нему и похлопал по плечу, отвлекая от споры. «Дружище, где находится алтарь?» На втором этаже. Что за глу... Гном прервался на полуслове. Ты как выбрался из карцера? Показывай куда идти, приказал я, проигнорировав вопрос. Живее, пока твари внутренне не прорвались. Поздно. Обреченно произнес Вась. Еще бы. Сверху раздался грохот, а затем на наши головы обрушились десятки крылатых тварей. Я даже не успел вскинуть вверх ружье, как получил мощнейший удар в голову. В зоне возрождения меня дожидался лишь ворона. Птица, сидя на грубо сколоченном столе, прокаркала. «Ну как, понравилась цитадель?» «Иди ты в пень, ворона тряпошны. На меня охоту открыли по всему Лимбусу. Валить отсюда надо, только куда?» «Известное дело. Срединные миры. Только не прямым путем, а в обход. Благо тебе эта дорога открыта. И валить вдвоем, Твоя лисица будет там помехой. Да, кого судьи с ними, иначе мы не пройдем и ста метров по ночному Лимбусу». «Я...» Системные сообщения, появившиеся перед глазами, не дали мне ответить Пернатому. Серафим. Ты был убит ночным архиптером в стадии формирования второй метаморфозы. Целостность диска Творца, данный ресурс невозможно восполнить. 99,2 единиц. Серафим. Ты стал причиной смерти двух Реус в стадии формирования первого крыла. Серафим. Ты убил одного разумного в стадии формирования первого крыла. Личное имя, Лорд. Одного Реус стадии формирования первого крыла. Получено осколков души. 6. Конфигурация прана. 12. Конфигурация жестокость. 6. Конфигурация силач. Серафим. Продолжай развиваться. Уничтожай скверну. Совершай правильные поступки. И тебе воздастся. Серафим. Ты проявил силу воли. И оказал незначительное воздействие на мир. Получено 30 сил воли. Прогресс 4 сферы. Экзекутор. 24 869 из 62 500 прогресс пятизвездной сферы воли одиночки 9215 из 125 000 прогресс формирования четвертой сферы души конфигурация конструктор реальности 5801 из 75 000 текущее возвышение формирование крыла прогресс формирования первого крыла предположительная конфигурация судья 5801 И 100 тысяч. Карма – воин. Стихия – воля. ядро души – шестизвездная, владыка. Душа – пятизвездная, адепт воли. Ранг – неофит. Путь развития – владыка воли. Текущее значение сил воли – 2582. Получено истинное имя – Серафим, скрыто. Получено личное имя – Максим. Количество доступных талантов – 9. Неизвестные ресурсы – 4 двухзвездных единиц неизвестной конфигурации. 10 трехзвездных единиц неизвестной конфигурации. Единицы Хаоса. Одна однозвёздная единица. Простая. Можно использовать в создании улучшения вооружения. Прогресс пятой сферы пятизвездного оружия коварной клинок смы 13340 из 50 тысяч. Прогресс первой сферы трёхзвёздной керасы. Кора перворожденного дуба. 60 из 100. Прогресс первой сферы двухзвездного огнестрела Эхо. 100 из 200. Прогресс первой сферы двухзвездного браслета Коронос 2 из 10. Прогресс артефакта, созданный Творцом Акова Судьи 2» 8120 из тысяч. Серафим, ты можешь избавиться от «Оков Судьи» в любой момент, лишь пожелав этого. Серафим, твоя чистота души составляет 380%. Серафим, у тебя открыт доступ в профиции Бат на 10 минут. Для того, чтобы воспользоваться доступом, достаточно пожелать этого. Профессии. Картограф первого ранга. Прогресс профессии 3 из 10. Выживальщик второго ранга. Прогресс профессии 890 из 10 тысяч. Оруженик третьего ранга. Прогресс профессии 400 из 25 тысяч. Текущие задания. Найти адепта воли, ранг учитель. Время выполнения задания не ограничено. Награда. Возвышение. Серафим. Время нахождения в зоне воскрешения 2 часа. Все, ознакомился? Ворон торопливо вышагивал по столешнице. А теперь выходи из зоны воскрешения. Да, еще раз повторяю, сними оковы судьи. Но там же ночь, может. Боец, сейчас каждая секунда на счету, зашипел ворон. Шевелей рещи своими тупыми мозгами. Выходим, я сказал. Дай хотя бы воды набрать свежей, пробурчал я, шагая к роднику. Лимбус встретил нас непроглядной тьмой. Если бы не мое улучшенное зрение, я бы и ста метров не прошел как меня убила любая даже самая слабая тварь повезло река близко прошептал на ухо вернувшийся с разведки помощник твари не любят оттираться возле черной воды ночью да и нам это на руку быстрее выйдем к пристани куда выйдем опешил я ты собрался переправляться через реку почти пошли скорее пока нас не учуяли часа два ходьбы вдоль русла реки короткий перерыв И еще почти столько же, прежде чем мы добрались до нужного места. И всю дорогу меня не отпускало ощущение, что мы опаздываем, что нужно поторопиться. Да и ворон периодически поторапливал меня, явно испытывая те же чувства. Лодочный причал, к которому мы вышли, выглядел древним и прогнившим, но оказался довольно прочным. Множество лодок, привязанных полуислевшими веревками к помосту, казались ненадежными, Но именно в одну из них приказал спускаться пернатый. Я не стал сопротивляться, Неизвестное беспокойство уже переросло в сильную тревогу, поэтому спрыгнул в указанное плавсредство и взмахом клинка срезал веревку. Течение тут же повлекло лодку за собой, а я стал усердно помогать ему, схватив одну из весел и попеременно выгребая им по разным сторонам моего судёнышка. Медленно, но мы начали удаляться от берега, и также медленно стала уходить тревога. Фух, вроде успели. Я расслабился, опустил весло на дно и только сейчас понял, что плыву по чёрной реке. Черт, какого хрена вообще происходит?» «Оторвались, чтобы не сдохнуть!» «Боец, правь на середину реки!» Прокаркал ворон, восседая на одной из двух скамей, разделяющих лодку на три равные части. Хмыкнув, я взялся уже за два весла, установил его ключины и развернул лодку под углом к течению. Грести пришлось долго, минут десять, прежде чем помощник отдал очередную команду. Все, бросай весла в воду, больше они не понадобятся!» И как мы без них на противоположную сторону доберемся, удивился я. Мне в такую водичку лезть совершенно не хочется. Бросай, я тебе говорю! На той стороне весь берег кишет бойцами света и хаоса. Нас поймают минут через десять, как причалим. Ворон, единственный, кому я доверял в этом проклятом месте. Поэтому, скрипя зубами и матерясь, я все же нашел в себе силы отправить весла за борт. Еще не затих всплеск от их падения в воду, а перед моими глазами вспыхнула надпись. Серафим, ты добровольно покинул миры проекта Реносценция Литерару. Процесс воскрешения недоступен. Для сохранения бессмертия вернитесь в миры, созданные Творцом. Функционал сферы вне миров проекта Реносценция Литерару может работать со сбоями. Серафим, добро пожаловать в мир смерти. Твою мать! Отступление двадцать шестое. На правом берегу реки, полностью укрывшись в темноте, стоял человек. Он наблюдал за одинокой лодкой, уносимой течением, через прибор ночного видения. На скулах человека играли желваки, с губ срывались ругательства, но он продолжал наблюдать за лодкой. Момент, когда фигура в лодке что-то бросила за борт, наблюдатель не упустил. «Проклятый мальчишка, что он творит? Зачем?» Человек умолк. Лодка, хорошо видимая в прибор ночного видения, внезапно исчезла. «Сука, ушел гад!» Человек убрал прибор ночного видения в мешок и, размахнувшись, закинул его в воду, затем поправил парные клинки за спиной и растворился во тьме.